обжалованию не подлежит. Выпускник юридического факультета Юрий Воронцов был взволнован. Через час начинался первый в его жизни рабочий день. Вообще-то всё получилось не так, как хотел Юра. После школы он мечтал поступить в институт физкультуры. У него действительно были очень неплохие успехи в боксе, ему прочили большое будущее на ринге. Но судьба распорядилась иначе. Он получил травму на соревнованиях. Я оказался в университете на юридическом, где спортсмены тоже были очень нужны. Все 5 лет Юра учился плохо, отдавая всё свободное время любимому виду спорта. Несколько раз Вранцовы пытались отчислить за хроническую неуспеваемость, но спортивной кафедре всегда удавалось его отстоять. С распределением тоже не повезло. По рейтингу ему должны были предоставить вакансию в последнюю очередь. Такой вакансией оказалось место в районной юридической консультации. "Скука смертная", так для себя охарактеризовал будущую работу Юрий. Он сидел в крошечном кабинете, на двери которого с утра вставили бумажку, где значилось: "Юрий Воронцов". Долгое время никто Юру не беспокоил, и он уже решил, что день так и пройдет, тихо и спокойно, как вдруг в дверь постучали. В кабинет зашел мужчина в зеленой клетчатой рубашке, в кепочке и синих брюках из магазина рабочей одежды. «Здорово!» — с порога сказал он. — Ты, что ли, юристом будешь? — Я, — осторожно сказал Юра. — У меня вот какое дело. Несправедливо со мной давеча обошлись... Работаю я здесь недалеко на заводе Сантехника. Ну, ванны мы там делаем, джакузи. А комплектующую у нас классные немецкие. Так вот, договорились мы с моим дружком Колькой, что я ему в пятницу в обед через забор перекину смеситель для ванной. Ну что проще делать знакомое? Взял я этот смеситель в цеху, и к забору. А тут меня мастер засёк и давай орать. Ну, я, чтоб меня с поличным не поймали, поторопился этот смеситель перебросить. А дальше сам знаешь, как бывает, забор высокий, смеситель тяжёлый. Да тут ещё кто-то уже на меня орут, короче. Поторопился, неудачно размахнулся и растянул себе связки плеча. Неделю провалялся на больничном, прихожу, а они мне его оплачивать не хотят, мол, у вас травма бытовая, не производственная. Какая ж к черчу бытовая, крыса вы канцелярские, если я её получил на территории завода. Нету у вас права в таких, чтобы мне рабочему человеку больничный не оплачивать. А мне своё толдычит. Вот хочу у вас узнать, как это выходит в разрезе закона. В разрезе закона всё даже очень просто получается, медленно проговорил Юра и вынул мобильный телефон. Ваш как фамилия? Кудьков, звать Васькой, если полностью Василием Степановичем. Спасибо, кивнул Воронцов, продолжая набирать номер. Было занято. А с больничным-то как? не выдержал посетитель. Это вам Кудьков, следователь, объяснит. Какой такой следователь? Какой такой следователь? Хороший Кудьков, очень хороший. У меня друг в следственном комитете работает, как раз с хищениями занимается. Ну, сколько гад взревел посетитель. Эдвиджон мне посоветовал к юристу сходить, пусть теперь только попадётся. И Кудьков в пыли выскочил из кабинета. Следующий к Воронцову вошла молодая, модно одетая девушка. Она уверенно села в кресло и критически окинула Юру взглядом. Затем, что-то для себя решив, сказала: "У меня к вам небольшой вопрос". "Слушаю вас", вежливо улыбнулся Воронцов. "Дело в том, что я собираюсь замуж. Так вот, меня интересует, через какое время после свадьбы я могу претендовать на половину жилплощади мужа?" "Простите, а кто ваш будущий муж? Физик, кажется, или химик?" "Он в университете преподаёт" «Понимаете, мой ответ зависит от многих факторов», — решил схитрить Юра. «Не могли бы вы дать телефон вашего жениха? Мы наведем справки и сможем уже завтра подготовить квалифицированный ответ». «Пожалуйста», — небрежно кивнула девушка и продиктовала телефон. Как только за посетительницей закрылась дверь, Юра набрал номер. «Простите», — начал он, — «вас беспокоят из юридической консультации. У нас на приеме была ваша невеста». Через полчаса, когда Воронцов положил трубку, по его сияющему лицу можно было понять, что он действительно помог человеку, а может быть, даже его спас. Не успел Юра насладиться победой, как дверь кабинета распахнулась. На пороге стоял взъерошенный молодой человек. Меня обокрали, трагически произнёс молодой человек. Ну так это не ко мне это в полицию. Меня так обокрали, что никакая полиция не поможет. Хорошо, успокойтесь и расскажите все по порядку. Моя фамилия Жилкин, зовут Федей. Я молодой специалист, работаю в научном центре «Орбита». Так вот, два года я занимался одной научной темой, и, наконец, мне удалось сделать небольшое открытие. У меня получилось объяснить эффект ступака Кравченко. Это совершенно революционный подход к проблеме. Поздравляю. Ну и что же с этим ступаком произошло? А с эступаком всё нормально. А вот со мной, короче, показал я своё изобретение начальнику отдела Калупаеву. Он, естественно, сразу всё понял и даже при свистнул от удивления. А потом говорит: "Отдай желкино изобретение мне, я его правильно оформлю". А как тут не отдать? Ну всё-таки непосредственный начальник. В процессе оформления авторов стало значительно больше. Это и сам Калупаев и директор центра, и его зам по науке, ещё какие-то перцы. Да для меня места не осталось. Я бегом к Калупаеву, мол, что за дела? А он мне: "Ничего, старик, ты молодой ещё, даст Бог, что-нибудь изобретёшь. Со мной так же поступили после института, а сейчас сам видишь, начальник отдела". Ну а вы что же? А что я? Хотел ему морду набить, да он мужик здоровый, боксом занимается. А у меня в школе по физкультуре тройка была. Боксом, говоришь, занимается? Переспросил Воронцов и вдруг предложил: "А ну пошли. Разберёмся на месте. Возле кабинета начальника отдела Воронцов остановился и сказал Жилкину: "Ждите меня здесь". Время тянулось долго. Наконец, минут через 30 показался Воронцов. Он вытер пот со лба, поправил съехавший набок галстук и подмигнул Жилкину: "Порядок, парень. Будешь единственным автором изобретения". "Спасибо", почему-то шёпотом сказал Федя. "Даж не знаю, как вас благодарить". "Да чего там", отмахнулся Воронцов. — А шеф твой слабаком оказался. Даже с двух раундов не выстоял. Воронцов вышел на улицу и улыбнулся. Профессия ему начинала положительно нравиться. — Все, — решил он, — остаюсь работать в консультации. — Приговор окончательный, обжалованию не подлежит.